в трубку ладонью мальчик попросил: "Давайте-ка быстренько ваши комментарии. Я говорю с Белградом". Он надел очки, достал из кармана перо, чтобы удобнее было следить за строками. Мачек страдал прогрессирующим астигматизмом и повторил в трубку: "Сейчас, сейчас". Иван Шох появился через мгновение. Он отвечал за связь с прессой и выполнял наиболее деликатные поручения хорватского лидера, носившие подчас личный характер. «Победа мира на Балканах», — медленно и торжественно читал Мачек. «Только так можно определить исторический день 25 марта». Рукопожатие, которым скреплено присоединение Югославии к Тройственному пакту, это дружественное рукопожатие Рейха и Королевства, Центра и Юга Европы. «Это пойдет в хорватском дневнике», — пояснил мачек. А в обзоре шапка будет звучать так. «Сербы, хорваты и славяны — От всего сердца благодарят премьера Цветковича за его мужественное решение. Мощь Великой Германии надежно гарантирует нашу свободу и независимость отныне и навсегда. «Спасибо», — глухо сказал Цветкович, почувствовав, как запершило в горле. «Спасибо вам, друг мой». «Если бы вы, как вождь Хорватов, выступили на заседании кабинета...» «Я выступлю первым, господин премьер!» Светкович медленно опустил трубку и вопросительно посмотрел на министра внутренних дел. Секретарь неслышно появился на пороге. Звонит посол Германии... — Конхерен. — Соедините, пожалуйста. Министр уверенно сказал. — Он будет спрашивать вас о ситуации в столице. — А разве возникла ситуация? — удивился Цветкович. — Я ее не заметил. Впрочем, министр внутренних дел по праву должен называться... «министром государственной тревоги». Как все слабые люди, сделавшие головокружительную карьеру. Пять лет назад Светкович ходил в драном пальто, и друзья собирали ему деньги на ботинки. Сейчас он был миллионером, ибо здесь, на Балканах, человек, имеющий власть, становится богатым, тогда как на Западе властвуют люди, имеющие деньги. Югославский премьер видел в очевидном лишь очевидное, и явное для него не таило в себе возможного второго и третьего смысла. Поэтому сейчас, проехав по городу и не увидев баррикад, а это ему предрекали перед поездкой к Риббентропу, Премьер испытал огромное, счастливое, как в детстве, облегчение. А то, что где-то кто-то шумит и выступает против пакта, это, в частности, армия и полиция на то и существуют, чтобы навести порядок. Премьер Цветкович. Заверил меня, что правительство удерживает контроль над положением в стране. Незначительные по размаху выступления большевистских и хулиганствующих элементов пресечены. Князь-лигент Павел, приняв Цветковича, отправился в свою славянскую резиденцию Блед. Беседа с итальянским и венгерским послами дает основания предполагать, что ситуация в Загребе также контролируется силами правительства, находя поддержку в кругах хорватских лидеров, особенно председателя партии Мачика и губернатора Бана